Глава 26 шестая Тимрад Потеряла девственность еще раз? Второй раз за день? При условии, что девственницей не была? Совершенно распущенная особа. Я поворачиваюсь к Рату, морда которого испачкана сажей. «Так точно, генерал!» Звучит в голове его ответ. «Передаю слово в слово». ненормальная. Когда мы с ней встретились, задрала подол, показывала мне коленку. Потом стирала в недлеже. Потом прямо в поместье тянула ворот платья вниз и творила не пойми что. И да, дважды за день потеряла девственность, по ее словам. Но вот чего не пойму. В кабинет ко мне не пошла, в особняк не проникла. Траву взяла, пошла домой варить. И что она с отваром сделала? Спрашиваю Рата. Кормилица споила. Хм, значит, она взяла уравили траву для кормилицы, чтобы снять симптомы огненной лихорадки. Но что дальше? Что она задумала? Я смотрю на Рата из окна кабинета, а потом перевожу взгляд на яркую звезду, которая появилась на небе после смерти отца. Мне нравится думать, что это он теперь там. Хочет увидеть, как я отомщу за него. Я поворачиваюсь к стене, на которую светит полная луна. Она освещает карту континента. Девять королевств. Наша, Кармалис, находится ровно посередине. С древних времен нам приходится огнем и зубами охранять свои земли. Восемь королевств постоянно проверяют крепость наших границ. Одно счастье, разновидовые драконы никогда не могли найти между собой общий язык и договориться о союзе, иначе, боюсь, одновременно против восьми королевств нам было бы не выстоять. Самые плохие отношения у нас с шиильцами на западе и с рассолнцами на востоке, самые теплые с траганцами на юге. Но именно дочерью посла последних представилась тогда Лидия на балу. и украла чешую отца, думая, что нашла мою. После посол клялся перед королем, что не имеет ни одной дочери, только пятерых сыновей. Лидия исчезла так же неожиданно, как появилась. И вот она перед моим носом. Можно ли вычеркивать троганию из списка подозреваемых? Нет, хотя шпионы подтвердили, что у того посла не было дочерей. Лидия. Совсем скоро я узнаю, на кого ты работаешь. Этой ночью я так и не смог уснуть. Мои солдаты на утренней тренировке боятся смотреть в мою сторону из-за хмурого лица. Гоняю их так, словно через неделю в бой. Выкручиваю на рате такие приемы, что ропот по толпе идет. Обычно такие моменты нравятся нам двоим, но сегодня мы оба думаем о воровке. Эрни же стоит у забора и постоянно переключает записи песен. Три секунды играет одна, три другая, потом еще и еще. Он всегда так делает, когда нервничает. А переживает он из-за ответа ранее. Стоило мне рассказать ему о нашей с ней договорённости, как Эрни приклеивается взглядом к воротам поместья и постоянно переключает музыку. «Это уже третий артефакт за сегодня». Первые два он разрядил в ноль. Слышу шепот солдат за спиной. Не подходи к нему, брат, он не в духе. Ранее появляется ровно в полдень. Одна. Женщина проходит мимо Эрни, бросив на него быстрый взгляд. И музыка разом смолкает. Внимание управляющего прикипает к ней. Его глаза провожают женщину до входа на тренировочную площадку, где она замирает. Земля подерни бугрится. Это его змей по Ни чувствует состояние хозяина и не знает, куда себя деть. Уверен, их диалог по ментальной связи интересный. Я подхожу к ранее давая знак Лартеру контролировать ход тренировки. Останавливаюсь рядом с женщиной и молча киваю на ее уважительное приветствие. «Не здесь». Докладывают мне Рат о присутствии змея Эрни. Что ж, пусть слушает и докладывает. Какой твой ответ? Перехожу я сразу к делу. Нет. Так же без лишних церемоний отказывает она. Я не смотрю на Эрни, но мысленно хлопаю его по плечу. Только ради него спрашиваю. Почему? Клеймо нарушителя клятвы. «Останется на моей руке на всю жизнь». «Что ж, она разумная женщина, дальновидная. В этом ей не откажешь». «А если бы не клятва, вышла бы за Эрни. «Спрашиваю ради управляющего, давно ставшего другом». Ранее бросает взгляд на Эрне, но быстро его отводит. «Если бы у эльфа была чешуя, он был бы драконом». Говорит она и собирается уходить. «Подожди, где Лидия?» Сидит с детьми. «Передай, что я ее жду. Она должна прийти до обеда». Ранее как-то странно отводит глаза, но кивает. Эрни провожает ее долгим взглядом мученика, и я подхожу к нему. Стою рядом, опираясь локтями на забор. Молчим. Эрни даже грустную музыку не заводит. Это тревожный знак. Что думаешь? Пишусь от бессилия. Ничего не могу сделать с той старой коргой. Хорошо, хоть Лидия появилась. Может. Эрни замечает, как я напрягаюсь при упоминании воровки, и замолкает. Что может? Эрни понимает, что я не сдамся, пока не узнаю, что он замыслил. Вчера эта Лидия очень ранее помогла. Тебе змей рассказал, что она отваром ее боль сняла. Воровка может сделать то, чего я не могу только потому, что мужчина. Это смешно. Законы придумали предки. Они были мудры. Если бы не клятва, ты бы давно взял раню под свое крыло. Или хорадки бы не было, и змей бы у ребенка был. Эрни ударяет кулаком по забору. «Вот именно. А из-за старухи я связан по рукам и ногам. И вот я подумал, раз Лидия может давать ей отвар, и это не нарушение клятвы, так, может, и змей я ей помогу словить?» Я смотрю на Эрни с усмешкой. «Думаешь, воровка станет рисковать собой ради этого?» Эрни одержимо смотрит вперед. Я и найду еще одну кормилицу для девочки. Все оплачу на три года вперед. Я смотрю на Эрни, ожидая, когда же он увидит брешь в своем плане. Но он настолько воодушевлен, что перепрыгивает забор. Зачем ей соглашаться, если ребенок — это инструмент, чтобы подобраться ко мне, Эрни? Все знают, что нельзя ступать даже на опушку дремучего леса, если хочешь жить. Она туда не пойдет. Эрни меня то ли не слышит, то ли не хочет слышать. Уже идет в сторону деревни. Вот же хвост ящерицы!»